Глава пятая Каннибалов опустился на место, где совсем недавно сидела Яна. На каждой из тарелок оставались объедки. Он взялся за рыбу руками, мелкие кости проглатывал, а крупные вытаскивал. Взгляд его упал на кухонный нож. «Пригодится», — решил он. И, обернув салфетками, спрятал в карман брюк. Пока ел, услышал, как на кухне что-то громыхнуло. Он лег на диванчик, чтобы его не заметили. Едва слышно хлопнула тамбурная дверь, педиатр снова вернулся к еде. Он доедал крошки с последней из тарелок, меланхолично смотрел в окно, где мелькали составы. Где мелькали составы. И в этот момент он обратил внимание, что поезд стал сбрасывать скорость. «Останавливаемся», — прошептала Яна. «Действительно, останавливаемся». Мишастик смотрел в окно, где вагоны на соседних путях перестали сливаться в единую метешащую массу. И стало возможным различить как купейный вагон серого цвета, крепится к хопру, который, в свою очередь, соединен с платформой для перевозки веса. Егор молодец! — губы Эдуарда Эдуардовича расползлись в улыбке, а фиолетовая шишка на подбородке сильнее пофиолетовела. — Да при чем здесь молодец? — хмыкнула Юлия. — Если он на тепловой ездил, то остановить электропоезд точно сможет. Точнее, уже смог а поезд тем временем начал ощутимо сбрасывать скорость, и всем, кто стоял в нерабочем тамбуре первого вагона, пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. У каждого на лице застыла глуповатая улыбка. «Так вот, останавливаемся. Зачем-то, — сказал Эдуард Эдуардович, — когда поезд сильно замедлился, и вагоны на соседних путях — Уже ползли с черепашьей скоростью. Проводница протолкнулась к двери, ставила ключ в замок. Юлия всю сознательную жизнь ненавидела поезда. В детстве, когда жила с бабушкой, а мама всегда отсутствовала, Она лежала и мечтала, что будет делать, когда та вернется. Но когда мама возвращалась, то не могла усидеть дома. Ее звала дорога. Мать снова садилась в поезд и уезжала. Она работала, провод... Еще Она работала проводницей в составе поезда «Ростов-Москва» и не представляла себе жизни без стука колес. Бабушка говорила маленькой Юлии, что мама зарабатывает для них денежки. Но Юлии-то нужны были не эти мифические денежки, а тепло и ласка самого дорогого на свете человека, самого родного. Чем больше Юлия взрослела, тем сильнее в ней просыпалась ненависть к поездам. В один из приездов мамы она поинтересовалась, а где отец? Настойчиво поинтересовалась. Вот тогда-то Юлия узнала, что была зачата в поезде от Дон Джуана Одесского пошиба. Естественно, что это знание – не добавила любви к поездам, которые одновременно дали ей жизнь и ее же изломали. Незаметно ненависть и страх привели Юлию в проводнице в тот же поезд, где ездила когда-то ее мать. С нами частенько случается именно то, чего мы сами боимся. Поезд... До конца не остановился, когда Юлия открыла дверь. Подняла крышку, оголив ступени, спрыгнула на щебень. Следом спустился Мишастик. За ним Иосиф подал руку Яне. Последним в раскоряку бутарак спустился Эдуард Эдуардович. Все поспешили к электровозу. Под ногами скрипел крупный щебень. Сильно пахло криозотом от шпал. Когда дверь ЧС-4Т открылась, и герой дня выпрыгнул на насыпь, все остановились. От природы бледное лицо режиссера еще сильнее побелело, руки тряслись, а в черных волосах появились седые прожилки. «Что произошло?» поинтересовался приковылявший последним Эдуард Эдуардович. Он тяжело и глубоко дышал. Слишком быстро пришлось идти, чего с ним не происходило уже лет десять. Я не не знаю. Запинался белоцерковец. Его глаза бегали по людям, поездам, словно две мышки, запертые в клетке с кошкой. Я, Я — Не как такое могло быть, я... я, я не знаю. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Эдуард Эдуардович подошел к режиссеру, положил руку на плечо. — Так вот, что бы ни было, это уже прошло. Ты молодец, что сумел остановить состав. А что там другое? — Я... я его не останавливал. — Пробормотал Белоцерковец. Я, «Я не останавливал состав», — повторил он. «Как это «не останавливал»?» — поинтересовалась Юлия. Поезд. Белоцерковец начал приходить в себя. В общем, поезд. Начался на пути прокладывающей автоматрису, когда я пытался хоть с кем-нибудь там связаться. Как я только не пытался его остановить, ведь ничего не работает, ничего, понимаете, ничего. И прямо перед самой автоматрисой он перешел на совершенно другой путь и пошел по нему. Я вот, честное слово, даже ненароком подумал, Ой, что с Руси. Белоцерковец покраснел. И посмотрел вначале на Яну, а затем на Юлию. Но девушки, казалось, даже не услышали его выражения. А потом он начал сам останавливаться. «Сам?» — одновременно спросили Юлия и Эдуард Эдуардович. «Вот в том-то все и дело, что сам. Мы остановились». Бывший машинист обернулся и указал пальцем настоявшие в десяти сантиметрах от их теремка состав из разнородных пассажирских и грузовых вагонов. Вот точнёхонько перед ним. И все поглядели в ту сторону. Воображение каждого услужива нарисовало картинку того, что могло бы быть, не затормози поезд. Ладно, дважды хлопнул в ладоши Мишастик. Все хорошо, что хорошо кончается. Живый, слава богу. Теперь нам надо хоть кого-нибудь найти, пусть скажут, где выход из этого депо. — Да, кстати, — вспомнила Юлия, — а локомотивная бригада? — Их нет, — ответил Белоцерковец будничным голосом, будто время сообщил. Как это нет? Юлия в недоумении повернула голову вправо и взглянула на режиссера одним глазом. Блин, как лошадь, подумал режиссер, почувствовав такую неприязнь к проводнице, будто бы она лютый враг. Да так, вспорил он. Нет, понимаешь? Никого нет. Ты понимаешь, слова нет? Тихо, тихо. — вступился Мишасть. — Ни тормози, не гмази много. Просто действительно, по меньшей мере, странно. Как же мы тогда ехали? — А вот не знаю. — Развел руками Белоцерковец. — Как то? — Ладно. Барабанщик присел, посмотрел под рядом стоящий поезд, но ничего, кроме колес соседних составов, не увидел. Поглядел под поезд, на котором приехали, но за ним также стояли другие составы, и ничего, кроме множества колес, не видно. Перед лицом и за спиной, насколько хватало глаз, лишь узкое пространство коридорчик между двух составов. Я даже не пойму, в какую сторону нам идти. Поднялся Мишастик. Хоть по солнцу ориентируйся. Все невольно подняли головы, но ничего, кроме линии электропередач до да безоблачного голубого неба, не увидели. Так, минуточку, я что-то не понял. Сказал Иосиф. А солнце-то где? Все заозирались в поисках привычного небесного светила. Ну, наверное, уже зашло. Заключил бывший машинист. «Это — Этого обед-то? усмехнулся Мишастик. — Слушайте, интересное у нас солнце оказывается. Повисла гнетущая тишина. Яна взяла альпиниста за руку. Ладонь поэтессы показалась Иосифу холоднее льда. Он поглядел на симпатичную попутчицу. На лице Яны он не смог ничего прочесть. Зато в глазах увидел детский, безотчетный страх. Арпинист не знал и не мог знать, что когда будущей поэтессии было всего-навсего семь, она поехала с отчимом в сад обрывать вишню. До сада было пять станций, но еще до того, как сесть в поезд, отчим начал принимать на грудь. В дорогу не забыл взять трехлитровый баллон домашнего вина, укрепленного этиловым спиртом. Незадолго до нужной станции он отправился в Тамбу покурить, заверив девочку, что никуда не денется. Ну, ребенка, как известно, обмануть нетрудно. В итоге он позабыл не только о пакете с едой, ведрах для вишни и початом баллоне вина, но и о приемной дочери, когда электричка остановилась на нужной станции. Будущая поэтесса ехала два часа и терпеливо ждала, когда вернется дядя Саша. А потом сходила в тамбур проверить, там ли отчим. А когда удостоверилась, что его там нет, зарыдала в полный голос. Память возвращалась когда она уже была на руках у мамы. Два часа, проведенные в страхе и одиночестве, в пустом вагоне электрички оставили незаживающую рану в душе Яны. Все нормально? Тихо, чтобы не слышали остальные, спросил Иосиф. Яна не ответила и лишь крепче сжала руку шестье покрутил головой и на соседнем пути неподалеку стоял вагон цистерна с лесенкой на боку барабанщик подбежал к цистерне шустро вскарабкался наверх аккуратнее крикнула юлия провода и она осеклась на полуслове над соседним путем провода отсутствовали. Мишестик влез на цистерну. Он всегда считал, что вагоны такого типа должны быть в мазуте, в масле, ну, там в нефти или в каких-нибудь других потеках. ну вот эта цистерна – это образец чистоты ни одного пятнышка, будто она только что с завода. Когда барабанщик выпрямился, одна нога соскользнула с площадки. Чудом он не рухнул вниз. Расставив руки в стороны, он сумел устоять. И огляделся. В животе противно заныло, а в горле будто комукваты застрял. Вокруг Насколько хватало глаз от горизонта до горизонта во все стороны? Поезда. Бесчисленное множество поездов.